10. «Звезды с нами. Двое ценнейших членов моего отряда добрались до города. Тянуть смысла нет. За то время, что мы здесь сидим, сходу взявшейся за дело тушкаткой найдено уже трое, по ее мнению, злых и дунов. Недостатка в материале не будет. Уже вижу, что гитар не настроен браковать предлагаемых кандидатов. По крайней мере, проверка мальчишкой первого же из них обернулась банальной проформой». Толстяк просто не понравился носителю, и этого оказалось достаточно. Никаких доказательств, только вера в слова подруги. Меня такой подход более чем устраивает. Вениамин умрет. Даже если я смогу пройти испытание бездны в этом обрюзгшем теле, едва ли способным обеспечить нужную ловкость, потребуется мне именно она, я не стану использовать толстяка повторно. Это сейчас им можно легко пожертвовать, а в четвертой норе потери недопустимы. Туда мои люди пойдут уже в более подходящей компании. Да и оставлять мальчишку без дара надолго не хочется. Тем более, что мне не стоит лишний раз появляться в городе не в Китае. Сейчас здесь нет новичков, в ком я мог бы заподозрить Гахаров. Но где гарантии того, что в наше отсутствие люди сюда не прибудут? Я уверен, что с Вальдемаром и Кейлором в город пришли исключительно люди. Будь мои враги в их отряде, король с принцем уже бы как минимум подверглись бы допросу. А что еще, вероятнее, давно были бы убиты. Шанс же появления здесь в данном временном интервале гахаров из первой волны слишком мал. В данный момент я ничем не рискую, забирая обрюзгшее тело торговца. Сейчас мне можно не прятаться. И вот совпадение. Придя в центр, мальчишка снова застал там тех братьев, которых встречал в прошлый раз возле лавки объекта нашей сегодняшней миссии. Так как являются они сюда раз в неделю, Теперь мне известен день, когда серые совершают покупки. Информация не особо полезная, но лишних знаний, как известно, не бывает. Я по-прежнему не собираюсь как искать их тайный маршрут, позволяющий быстро перемещаться между поясами, так и использовать его с риском быть пойманным. Оставлю данную авантюру разворошившим осиное гнездо Гахаром. И, возможно, чем звезды не шутят, так и не всплывшему пока на обозримом горизонте учителю. Не удивлюсь, если Хоу уже смог покинуть не только Твердь, но и сушь. Если так, то мне остается только надеяться, что его не поймают. Грандмастеру не страшны пытки. Но в силу обиды мой бывший друг может сдать меня к Анклаву в отместку за мое якобы предательство. Это будет не к месту. Сейчас не то время, когда смотрители запретной планеты могли бы отмахнуться от подобной информации. Если они узнают, что здесь появился еще один гость извне... Меня однозначно начнут искать, что сильно осложнит мне задачу. Я уверен, что даже такая мелочь, как замена здесь одного брата тройкой, является следствием устроенного гахарами переполоха. Храм перешел в режим повышенной бдительности, и эмиссары Конклава наверняка уже занимаются расследованием инцидента. Очень надеюсь, что местные смотрители, словно антитела, проведут столь полезную для меня чистку планеты от проникших в организм чужеродных объектов. Главное, чтобы в разряд требующих уничтожения вирусов не попал заодно и я. Ну вот и все. Короткий экскурс в прошлое, обладающего яростью Вениамина, и я уже смотрю на мир глазами пузатого истязателя женщин. Ходок с боевым даром не есть хорошо, но против талантов китара эта способность на настоящую опасность не тянет. Оставлять носителей в городе одного я так и так не собираюсь, так что мальчишка прикроет нас в случае неудачи как защитит от лесных хищников после того, как я снова в него вернусь. Мои люди, включая гитару, ушли, предварительно отметившись у мумров в управе. Носитель повел Кейлора с Вольдемаром к той крепости, через которую мы заходили на полуостров. Эта тропа нам обоим известна. Они будут ждать меня за перевалом. Не хочу, чтобы решение Вениамина бросить все и вернуться к сбору лучей связывали с их уходом из города. Также поводом для задержки мне служит необходимость распродать недешевый товар толстяка. В городе есть еще пара лавок, где торгуют оружием. Если все не раскупят услышавшие о больших скидках клиенты, то это сделают конкуренты Вениамина. Дополнительный бонус для нас. Вырученные от продажи оружия средства пойдут на пополнение наших запасов семян и бобов. Все. Решение Вениамина вернуться на путь, озвучено хвостатой сожительницы. Пора начинать распродажу. Привлекаю к процессу шокированную услышанным подругу торговца. Та быстро распространит эту новость. Реклама запущена. Жду. «Ты с ума сошел!» Взлетевший под навес человек строен крепок поджар. Что прическа, что цвет волос и глаз, что овал лица, что породистый тонкий нос. Все в его облике очень знакомо мне, но это не хо. Мужчина просто похож на него. Даже рост совпадает. Возможно, передо мной урожденный археец. Мое право. Хочу и делаю. Манера говорить, поза, мимикам, не легко играть роль толстяка. Передо мной явно кто-то хорошо Вениамину знакомый. Под черными волосами звезда в три луча и гость — зол. «Тебе плохо жилось?» «Это не жизнь». «Да. Вчера тебя все устраивало. Люди меняются». М «Да». Закатил глаза гость Толстяка и через секунду добавил. «Ты здесь один? Инша еще не вернулась?» «Еще бегает. Весь город должен узнать, что я закрываюсь». «У меня просто нет слов», — шумно выдохнул человек. «Закрывай прилавок, дальше не здесь. Пошли в дом». «Понятно. Передо мной деловой партнер Толстяка. Разговор переходит в конфиденциальный формат» откат чреват последствиями придется его выслушать хорошо прикрыв прилавок с товаром закрывающимися на ключ с щитами я направился к ведущей во внутренние помещения лавки двери мужчина последовал за мной лавка йог с ней зло прошипел человек когда мы оказались внутри в ней моей доли нет а что теперь с нашими делами кидаешь меня золотая же жила «Теперь это жила твоя!» «Чего орешь? шикнул на меня гость толстяка. «Про Тушкатов забыл?» «Шёпотом давай. Эту жилу в одного не освоить, сам знаешь. Хороший повод же». «На воду с собой деньги не унесешь. Перешел я на шепот. «В бездну деньги! Ты же хотел от мер до упора поднять. Хоть похудел бы сначала. Куда тебе сейчас в нора лезть?» — А ты за меня не переживай. Как-нибудь сам разберусь, что и когда мне делать. Огрызнулся я, подражая поведению хомоватого толстяка. — Нужен ты мне, — фыркнул гость. — Я за свои доходы переживаю, которые благодаря тебе окажутся в заднице. Где мне теперь нового компаньона искать? — Найдешь. — Ага, как будто оно так просто, — скривился мужчина. «Маркус сыт, ему предлагать бесполезно. Ты точно не передумаешь?» «Нет». «Паршиво». Запустил пальцы в волосы гость толстяка. «Ну, хоть до конца доработал бы. Доберешь два луча и что дальше? На барабан у тебя деньги есть, все равно стоять в очереди. Оставь лучше лавку на иншу, вернешься и еще пару-тройку дел провернем, пока ждать будешь». «Не хочу». «Надоело все. Без меня». Брюнет тяжело вздохнул. «Ты засранец. Ты знаешь об этом. Ну, хоть по мальчишке добьем». «Все понятно». Толстяк промышлял похищениями. «Передо мной его подельник. Вот и еще один злой идун нам в копилку. Едва ли он бездарь». «Мальчишка ушел. Мы в пролете. Не знал?» он не знал. — Это ты виноват, — поджал губы гость толстяка. Дотянул. — Иди к Йоку. — Ты первый, — огрызнулся мужчина. — Ходоком будешь шастать по лесу, дурак. — Дверь вон там. До свидания. — До свидания, — скривился брюнет. — А ты, Веня, шутник. Тебя ждет еще более толстая туша, тупой кусок жира. «Прощай, дурень! Передавай привет бездне!» И мой будущий возможный носитель дернул на себя дверь. «Прощаться не стоило, мы точно увидимся. Не станет моим инструментом, так просто — умрет. Похититель четверок, угроза. Не сказать, чтобы слишком опасное, но лучше подстраховаться. Благо, это несложно. Товар скуплен оптом». Конкуренты на пару забрали все разом, испугавшись обвала цен на оружие. Так как оба они были мумрами, высока вероятность того, что местные власти своевременно прокредитовали торговцев. Теперь мы еще богаче, чем были. Доход тут же пущен на приобретение семян и бобов, что логично увязывается с решением Вениамина вернуться на путь. Все дела толстяка я закончил, могу уходить. Для надежности присоединился к отряду медведей, отправившихся сменить своих стражей-сородичей в интересующий меня бастион. Воины Мумры, в отличие от нанимаемых ими людей, несут службу на границе по графику. В дороге общались немного. Надменные хозяева горни считают ровней себе даже нас. И дуны на в их глазах подневольное племя слуг Матери Ночи, которая, в свою очередь, служит единому. Мумры выше всей этой возни. У них свой путь. Они просто живут в своей воле. Проход через крепость свободный. Отчитываться, куда и зачем я иду, здесь не требуется. Собирающие лучи и дуны и так постоянно снуют то туда, то обратно. Таких фортов много. Здесь вышел, зашел в другом месте. Перемещение занятых поиском нор отследить невозможно, и это нам на руку. В оговоренном месте мы встретились. Спускаемся в лес. Вблизи гор хищный зверь почти полностью выбит. Те редкие нападения, что нет-нет, происходят, пока что легко отбиваем. Спим, как в прежние времена, на деревьях. Костров не разводим, что, собственно, не так просто здесь сделать в силу повышенной влажности. Методично прочесываем местность, постепенно отдаляясь от перешейка. Ищем норы. Вернее, одну. Ту, что могут увидеть лишь трое из нас. По иронии судьбы, недоступную пока для нас пятую, китар обнаружил во враге еще вторым днем. Дадут звезды, дождется нас, когда будем готовы. В итоге наш поиск занял ровно неделю. Потраченное время мне жалко, но это неизбежное зло. Отправляемся в бездну. Испытание, как и все в этом поясе, легкое. При отсутствии конкуренции, которые нас снова подталкивали, собрать лестницу из каменных блоков проблем не составило. Ловкость здесь не потребовалась, только выносливость и работа в команде. Любые двое участников навязанного нам соревнования при желании могли запросто потопить третьего, лишая его общего строительного материала, который волшебным образом появлялся из ниоткуда на полу круглой шахты через определенные временные периоды. Чтобы заставить людей состязаться друг с другом, блоки выныривали из пустоты четко между границами трех секторов, на которой шахта была разделена прозрачными силовыми полями, пропускающими сквозь себя исключительно подбрасываемый нам бездный строительный материал. Подгадываешь момент появления продолговатого блока, хватаешь его и быстро утягиваешь в свою зону, пока то же самое не сделал соперник. Это если по замыслу бездны. Мы же честно делили доступный строительный материал на троих, что позволило нам одновременно достичь верха шахты, где прятался выход наружу на полметра обогнав ползущий по стенам кровавый таймер. За последним я все время следил, контролируя его скорость. При выявлении отставания от графика гарантированной выживаемости всех троих, я немедленно бы принес в жертву бездне Вениамина, и Вальдемар с Кейлором, получив лишний строительный материал, легко довели бы свои лестницы до верхнего края шахты к необходимому сроку. Этого не потребовалось. Вениамин, как и пара моих знатных соратников, покинул бездну через портал, и немедленно умер, перерезав себе горло ножом. Дабы утратившему свою былую выносливость толстяку гарантированно хватило сил для завершения строительства лестницы, я, сочтя правильным израсходовать лишний боб, проглотил его. Проверка крепости моей связи с китаром отложена на будущее. Я еще не погибал в бездне. По идее, умри я там, мое сознание мгновенно переместится в китара, оставив прежнего хозяина временно используемого мной тела, «Самостоятельно гулять ходокам по лесам на стопроцентной гарантии нет». «Я рискую. Здесь без риска никак. Благо, он крайне мало оправдан. А вот другой риск я отметаю. Он лишний. Толстяк нам не нужен». Стоявший возле норы, когда мы в нее заходили китар, едва то закрылась, вернул себе и меня, и дары. «Теперь для нас лес безопасен». С клинками мальчишки нам не страшен даже здешний альфа-хищник, шестилапый тигр. Дождались друзей, разобрали оставленные перед пропавшей нарой вещи, нашли труп толстяка, закопали его, избавившись от улик, и отправились обратно, к горам. Конспирации ради возвращаемся через другой перевал. Отыскать ведущие к форту Мумров тропа не так сложно». Узкие предгории основательно исхожены что людьми, что звероморфами, что нередкими здесь ходаками. Один из последних как раз и привел нас к отряду, завершавших свой путь через суши дунов, чей состав нас безмерно порадовал. «Андер!» Узнавший старого друга мальчишка первым бросился к обернувшемуся на его голос бочке. «Кит! Дружище! Живой!» «Звезды с нами!» и с ними. Ходок, чья активность указала нам на наличие в неглубоком овраге, промытом сбегающих с горных отрогов ручьем, людей, лежит трупом с пронзенной полудюжиной копией шеей. Когда мы заметили торопливо скачущего по ложбине гиганта, я долго не думал. Среди подвергшихся атаке мог быть кто-то из наших. Так и случилось. Решив вмешаться, я сделал правильный выбор. Вот только наша помощь, состоящая из отнюдь ни дураков и ни слабаков в группе, не потребовалась. Они справились сами. Так и не успевший воспользоваться своими дарами ходок, а может, у него их и не было, был очень грамотно заведен в ловушку. Спрятавшиеся у верхнего края врага забойщики, дружно метнув копья, прикончили огромного идиота, не сообразившего, где нужно искать внезапно появившихся на его радаре людей, когда тот пробегал мимо них, ведомой двуногой приманкой». О, Вашество! Валя! И вы здесь! Вот это удачный денек!» Последняя бочка успел прокричать перед тем, как схватить нас своими огромными лапами. Мальчишка, который сейчас пребывал у руля, ответил на медвежье объятие друга, и они оба зачем-то принялись глупо подпрыгивать. «Хм, дикость!» Следующие несколько секунд, ушедших на эти нелепые нежности, я потратил на рассматривание боковым зрением оврага, куда мы спустились. Разделка убитого ходока еще не начата. Пришедшие с Андером люди разглядывают нас, но вскинутое было оружие уже опущено. Видимо, в отряде доверяют друг другу. Друзья-бочки для них априори не представляют угрозы. Всего вместе с Мунцем здесь семь человек, шесть мужчин, одна женщина. «Мальчишка отпущен». Король с принцем довольствуются крепкими рукопожатиями и быстрыми полуобъятиями. С ними Андер не столько фамильярен. «Свел единый!» Счастливо пробормотал бочка и, повернувшись к своим спутникам, пробасил. «Народ, у нас радость большая. Подходить и знакомить вас буду. Мои друзья отыскались». «Андеру в городе нечего делать». Я оставил их с Вальдемаром и Кейлором дожидаться меня у ведущей к форту тропы. Лесные хищники туда не заходят, а от порождений бездны всегда можно удрать в ту же крепость. Безопасное место. Не будем смущать пограничников и мумров из городской управы частыми хождениями туда-сюда. За нашим товарищем китар сбегает сам, благо кому проводить его есть. Вернее, это мальчишка провожает не знающих, что здесь и как новичков, причем именно он. Я как отдал ему роль, когда, пообщавшись со своими, мы вернулись к спутникам Андера, так и сижу дальше зрителям. Едва ли в одном отряде с Мунцем мог оказаться Гахар. Просто следуем правилу, китар главный, а я принимаю управление лишь по нужде. Возможность сводить судорогой мизинец, появившийся у нас после создания мной очередного, ставшего критически важным узла, стала настоящим прорывом. Теперь мальчишка мгновенно узнает о моем желании быть немедленно призванным. Это очень удобно. Среди пришедших Сандера Мудунов, в том числе, есть и пара таких, кто собрал три луча, как и сам Бочка. Но кого-то из них привлекать к закрытию четвертой норы лишний риск. Со своими людьми я пойду в бездну сам. Подельник почившего Вениамина очень скоро, как и его внезапно решивший вернуться на путь приятель, загорится тем же самым желанием. Мы идем в город за ним. И идем в интересной компании». В одном из пришедших сюда с бочкой людей я вижу потенциал. Человек с восемью дарами, половина из которых боевые, а один даже поднят до двушки, неплохой кандидат на роль моего соратника. Нужно будет присмотреться к предводителю этой группы. Кроме опыта, высокого троероста, мастерства и даров, на поверхности здесь лежит еще одно очень важное качество. В этом человеке гарантированно не прячется Гахар. Ни один из них ни за что бы не выбрал такого носителя. То, что отряд новичков возглавлял не наш муниц, меня совершенно не удивило. Андер не лидер, но женщина. Из тех четверых членов группы, кто, как она, сама уже собрал на суше под предводительством Леоны по кличке Стрела почти полную звезду, двое прошли со знаменитой охотницей Твердь Эта женщина, мастер, прекрасно владеющий различным оружием и своими мозгами. Если остальные члены моего былого отряда так и не доберутся до города, я попробую завербовать ее. Станет пятой. Вальдемар, Кейлор, Андер, титар Леона. В этот раз я хочу перейти на следующий пояс в мальчишке. Не дай звезды нас опять разбросает по разным локациям. Новое вместилище, если мне таковой потребуется, я найду уже там, на воде. Так надежнее. Но пока это мысли на будущее... Сейчас моя задача — подтянуть до неполной звезды троих своих соратников. Придя в город, я зашел с людьми Леоны в управу, где с ними и распрощался. Меня ждет подельник Вениамина. Найти его просто. Поселений очень мало. Достаточно повородить по центру якобы в поисках зайки. Или встречу объект своих поисков, или тот сам найдет меня. Похитителю четверок китар интересен. Так и вышло. Похожий на хо в его нынешнем теле мужчина отыскался даже раньше неуловимой тушкатки. Я нисколько не удивился, узнав, что интересующий нас человек — совладелец обувной мастерской, второй хозяин которой уже занесен шушей в список злых идунов как убийца собственных братьев. Тот землянин таким подлым способом когда-то боролся за право наследия капиталов, ушедшего на твердь по пути отца, о чем Давичу слишком громко кому-то поведал. Подозреваю, что подслушанный зайкой разговор велся им как раз со своим деловым партнером. Они оба подходят нам, что своей гнилой сутью, что количеством лучей, которых у каждого по три. Но сегодня мальчишка заселит меня в изначально определенную цель. Маркус, которого подельник Вениамину упоминал в разговоре со мной, не участвует в похищениях людей по причине озвученной трусости. Оставляем его на потом. Если еще один обладатель трех лучей нам понадобится, мы знаем, где его взять». Компаньона Вениамина по темным делам зовут Суфатом. У него аж три дара. Китар вытянул не самую удачную нить. Теперь знаем, что среди способностей захваченного землянина в том числе есть звериный нюх. Только этого мало. Придется добывать недостающую информацию другим способом. Магический арсенал похитителя четверок меня очень сильно интересует. В соответствии с моим планом этот Идун не умрет человеком. Попробую расспросить Маркуса, Я умею это делать не в лоб. Как думаешь, Веню уже стал ходоком?» — Спросил я компаньона Суфата, когда купивший для отвода глаз пару ботинок китар покинул обозримые окрестности лавки. Нет, конечно, хохотнул бородатый Маркус. Жирный дурак даже до норы не дошел. Его звери сожрали. Не, отмахнулся я. до Доноры его довели, тут уверен. Да, понятно. Обсуждали уже. Перестал улыбаться второй совладелец обувной лавки. Тот, с кем урод сговорился дурачка кинуть, к далекой на толстяка не позвал. И где они только такого нашли? Первый закон суши не знай. Ну что же, не самая худшая версия. Теперь знаю, как Суфат объяснил сам себе поступок Вениамина. По крайней мере, так можно оправдать первый шаг толстяка. — Да то йог с ним, — скривился я все равно вени все оставшиеся норы не вытянуть. Ходаком ему так и так шастать. Я задумался вот. Как считаешь, он сможет на ярости стену пробить? — Стену крепи, — прищурился Маркус. — Да не, не осилит. Ты видел ее, слишком толстая. Мы немного помолчали. Позади нас, под навесом из трубчика, двое массашек сосредоточенно прошивали мелким стежком, Высокие сапоги из мягкой кожи какого-то явно не зверя. Может и слышат нас, но не факт. Тут метров 15 а говорим тихо. Да и каких-то особых секретов не обсуждаем. По крайней мере, Маркус не выглядит напряженным. Впрочем, возможно, все дело тут в том, что отношения этих мужчин с данными с звероморфками выходят за рамки исключительно трудовых и выходят весьма далеко. «Ты знаешь...» задумчиво проговорил я, откинувшись на спинку кресла, в котором сидел за прилавком. «Я вот думаю иногда. А из меня бы получился опасный ходок? Или так, чисто пухлый мешок с семенами, бобами?» «Ну что, клюнет?» «Ну и мысли тебе в голову лезут», — пробурчал бородач. «Кто же знает, как твой усыпитель себя поведет, если ты ходоком обернешься?» «Очень редкий же дар. Если сможешь чистить, но не ты, а ходок, то есть сможет». «Не знаю. Опасный, наверное. Но тебе не плевать. Мне плевать, из четвертой норы, а когда-нибудь мы в нее точно полезем. Назад либо все вместе людьми, либо, если я ходоком стану, мне уже на все плевать будет». «Опа!» Внезапно приподнялся он в кресле. «Ты гляди! Баба!» Определив направление взгляда соседа, я резко повернул голову. «Так и есть». Отряд Леона под предводительством самой стрелы идет в нашу сторону. Не конкретно к нам. Вся торговая улица состоит из различных лавок и мастерских. Судя по всему, новички продали часть добытого с того ходака и решили закупиться всем необходимым, прежде чем заключать контракты с медведями и перебираться на границу. А возможно, что даже скорее, уставшие в долгой дороге через пояс люди хотят взять передышку и какое-то время отдохнуть в городе. Благо, средства на то у них есть». «Хорошо», — облизнулся Бородач. «И не говори», — поддержал я Маркуса. «Меня давно уже не интересует противоположный пол, но оценить привлекательность женщины я способен. Или она, несомненно, весьма привлекательна. Правильные изгибы стройного мускулистого тела не портят даже не по-женски широкие плечи. Мощные округлые ягодицы, длинные ноги, узкая талия, высокая крепкая грудь. Лицо тоже не подвело» на нем все соразмерно и на своих местах. Многим нравятся рыжие, особенно когда пигментация кожи почти не нарушена. Веснушек у девушки практически нет, зеленые глаза, тонковатые, но четко очерченные губы, маленький, немного вздернутый нос. Редкое и эффектное сочетание. — Вот бы не вторая принцесса! — с надеждой в голосе простонал Маркус. — Мысль понятна, Гектор рассказывал нам, что Алаида не хочет задерживаться в городе ни на один лишний день в первую очередь из-за бесконечных и совершенно бесперспективных попыток местных сошедших с пути мужчин заигрывать с ней. Боюсь, что ли он и столкнется здесь с той же самой проблемой. Андер сознался, что пробовал с ней флиртовать и все пробовали. Отказ гарантирован. Тебе мало массашек? ухмыльнулся я для поддержания образа нынешней маски. А то тебе нет фыркнул Маркус и тут же прошептал в бороду. «Где? Она к нам идет?» И действительно. Длинные ноги Леона, затянутые в высокие, плотно облегающие голени сапоги, несли ее прямиком к нашему прилавку. Маркус мигом поднялся из кресла. Я последовал его примеру, чтобы тоже встречать потенциального покупателя стоя. Мне плевать на продажи, как и на внимание девушки, но пока приходится играть роль. Усыпитель, чем бы он ни был, не тот дар, который можно не принять во внимание. Суфату не быть ходаком. Увы, нам достался одноразовый инструмент. В пятую нору пойдет кто-то другой. Вечером я исчезну, не предупредив о своем уходе напарника. Пусть Маркус гадает, куда подевался его компаньон. В управе я тоже отмечаться не буду, как не стану и заходить в пограничные крепости. Уверен, способную провести меня мимо форта тропу я найду». Человеку спуститься с гор куда проще, чем ходоку подняться на них. Возвращаться Суфат не планирует. «А у вас здесь что? Обувь?» Неожиданно тепло улыбнулась нам подошедшая к прилавку девушка. «Странно. Нетипичное для нее поведение. Я провел в компании охотницы несколько дней, обычно стрела холодна, и ее улыбку заслужить не так просто». «Обувь, нужны. ремни, рюкзаки» радостно зачистил Маркус. «Под заказ что угодно сошьем. Для такой красавицы сделаем огромную скидку». «А друзьям красавицы?» — подмигнула бородачу девушка. Спутники Леона задержались у оружейной лавки, где бывшие конкуренты Вениамина расхваливали новичкам в этот самый момент свой товар. «Теперь мне понятно, от чего стрела так улыбчива. Собирается так сбивать цену. Стандартный женский прием» и друзьям будет скидка, зовите своих. Все покажем, расскажем. Вы только что прибыли, да? Первый день здесь, — подтвердила стрела. Мы пока так присматриваемся. За покупками не сегодня придем. Сначала надо с городом познакомиться. Жилье уже сняли, гуляем. И как вам у нас? Вставил я, чтобы не стоять немым пнем. Очень нравится. Переключила на меня внимание девушка. Столько зелени. Словно парк, они, город. Боюсь, стоит выйти из центра, как непременно заблудишься. «Так, может, вам устроить экскурсию?» Предпринял попытку атаки Маркус. «Мужики, смотрю, ваши застряли надолго». «О, да!» — звонко хохотнула Леона. «Вы, мужчины, слабы. Острая сталь вас пленит. Здесь на суше нехватка ваших любимых игрушек. Моих спутников можно понять». «То есть мое предложение принято?» — довольно пригладил бороду Маркус. «Но не знаю», — игриво закусила краешек губы девушка, — «удобно ли в разгар дня отрывать от работы хозяина такой замечательной лавки? Может, лучше экскурсию для меня проведет ваш помощник?» Илиона перевела блестящий хитринкой взгляд на меня. «Неужели?» Вероятность такого предельно мала, но все может быть. Хотя в теории существует и шансы того, что из изголодавшейся по мужской ласке женщине просто нужен любовник. В отряде заводить отношения — зло. Вот и ищет кого-то на стороне. Ну, а выбор суфата понятен. Мой текущий носитель в плане мужской красоты существенно превосходит кряжество широколицевого Маркуса, чей нависающий над бородой нос напоминает формой клубень картофеля. «Мои действия...» Настоящий Суфат без сомнений принял бы данное предложение. К тому же Леона рассматриваемый мной кандидат на вербовку. Раз звезды так удачно сложились, я просто обязан устроить ей эту проверку. Тем более, что рискую я всего лишь не самым удачным носителем, потери которого не критично. Если действиями стрелы движет вовсе не поиск любовника, я избавлю себя от сомнений. Решено. Остаюсь в образе. Это правильный выбор. «Сочту за честь!» — улыбнулся я девушке, опередив собравшегося было озвучить свои контраргументы Маркуса. «С удовольствием покажу вам город, сударыня». «Буду очень признательна вам, господин», — одарив меня ответной улыбкой, проворковала стрела. «Ну, пойдемте тогда. Вы же отпустите его, уважаемый!» — повернулась девушка к Маркусу. «Я ему не хозяин», — с хохотом признал свое поражение тот. Забирайте! Он ваш. Ни хозяин, ни компаньон, ни старинный друг. Звезды, это же шанс. Слова Маркуса, не озвучившего даже моего имени, навели меня на весьма интересную мысль. Леона же не знает Суфата. Я могу представиться ей кем угодно, в том числе и. Такую возможность нельзя упускать. Если она не та, за кого себя выдает, я сорву настоящий куш. Новый сильный соратник в сравнении с этим ничто. «Начинаю игру». Кивнув Маркусу, я обошел прилавок и жестом предложил девушке взять меня под руку. «Я к вам загляну еще, уважаемый», — подмигнул я бородачу. «Уж надеюсь», — осклабился тот. Леона тем временем с улыбкой отвергла мое предложение, попросив подождать ее, пока она сходит предупредить своих спутников. Сейчас мужчины из ее отряда удивятся не меньше, чем «я две минуты назад». Удивятся, но едва ли ее остановят. Стрела в этой группе — непререкаемый лидер. — Ты плохо старался. В угоду поддержания образа поддел я Маркуса. — Иди в бездну, красавчик. Не зло буркнул тот. — Вали уже. Вон она возвращается, потом все расскажешь. В подробностях. — Непременно. Еще раз подмигнул я ему и зашагал навстречу Леоне. — Все, я ваша. «Видите?» — взяла меня под руку девушка. «Откуда начнем?» «Вид на море шикарен». «Отлично!» — встрепенулась стрела. «Я никогда не была на пороге. Пойдемте скорее, хочу посмотреть. Столько слышала про него. Ой!» Внезапно остановилась потянувшая меня было вперед девушка. «Мы же так и не познакомились. Я Леона». «Все након. Если я ошибаюсь, потом объяснюсь». «Да, я знаю. Леона-стрела. Из восьми даров четыре боевых, из них один-двушка. Сами звезды свели нас. Получилось». Улыбка пропала в глазах знак вопроса. «Не пугайтесь. Я дружен с китаром. Он вас обогнал. Мы недавно общались». «Так вот оно что». Чуть расслабилась девушка. «Моя слава летит впереди меня». «И тут есть чему лететь». «Вы сильнейший одарённый из всех, кто в данный момент находится в городе, а, возможно, и на всей суше». «Надеюсь, вам не только мои дары интересны», — подмигнула мне окончательно пришедшая в себя девушка. «Вы прекрасны. Прекраснее море, которое я вам обещал показать. Пойдемте Леона, здесь близко». «Совмещу первый этап вербовки с проверкой». Заодно и пролью свет на проявленный к ней интерес, ибо знающему правду будет сложно поверить в то, что грандмастера привлекли в человеке банальные женские прелести. Придам логике происходящему. Играем в открытую. Свернув с главной улицы, мы мгновенно попали в приятную тень поднимающихся над домами деревьев. Здесь сразу же сделалось пусто и тихо. 500-600 метров, и можно будет разговаривать, не боясь быть подслушанными». «Вы так и не представились», — напомнила мне Леона. «Если не возражаете, я сделаю это чуть позже. Город полон тушкатов, мое имя опасно». «Даже так?» — довольно прищурилась девушка. «Вы меня заинтриговали. Может, вы и сами опасны?» Но страха в ее голосе нет. «Безусловно. Но не для вас. Для врагов. С вами мы будем друзьями. Уверен». «Возможно», — кокетливо произнесла девушка. «А что еще рассказал вам китар про меня?» «Очень много хорошего. Потому и ждал вас». «Еще повороты, вот мы уже движемся прямиком к побережью. Скоро будем на месте». «Как вы догадались, что я подойду к той лавке?» «Вы провидец?» — возобновила прерванный разговор Леона, продолжая разглядывать округу. «Всего лишь не дурак» новичкам и не пройтись по главной торговой улице города. У Маркуса удобное кресло, он не прочь поболтать. Захожу к нему время от времени. Если вы бы не подошли, я бы сделал это сам». «Что-то вы не спешили. Ждал, когда вы останетесь одна. Мне нужны вы, а не ваши люди». «Еще бы!» — звонко расхохоталась Леона. «В моем отряде больше нет женщин». «Таких, как вы, нет нигде» вы мне льстите». Мы снова прервались. Город мал. Вот уже и окраины. Впереди показался просвет. За последними обжитыми участками здешнего парка начинается лук, на котором гуляют ветра, и который постепенно спускается к круче. Там безлюдно и пусто. Очень редко кто-либо подходит к обрыву, как и вообще появляется в этих местах. Там внизу, где покатый склон резко сменяется скальным отвесом, Есть невидимый ниоткуда карниз. Именно в это укромное место я и веду кандидата на место в моем отряде. Если проверка не будет пройдена, кто-то трупом отправится в море. В этом плане море и правда прекрасно. Но что? Мы одни. Не пора ли переходить к сути? Уже без улыбок и даже без тени кокетства произнесла девушка, когда мы преодолели половину пути по свистящему ветром лугу. Я уже поняла, что как женщине мне сегодня ничего не обломится. «Так и кто вы, таинственный мой?» И она права. «Уже можно. Мы вне зоны достигаемости тонкого слуха тушкатов. Здесь нас никто не подслушает, даже если разговаривать громко. Мое имя Дерхан. Я веду к сердцу мира сильнейших. Те люди, которых вы встретили, убив ходака мои верные соратники... Мой отряд, как и прочие, разбросало по суше, но скоро мы вновь соберемся. «Вербуешь?» «Маски сброшены. Передо мной та стрела, которую я успел немного узнать во время нашего совместного пути к городу. Больше можно не выкать». «Ты права. Я увидел в тебе достойного присоединиться к нам воина». «У меня свой отряд». «Китар предоставил мне полный отчет». «Никого по-настоящему интересного мне среди твоих людей нет. В лучшем случае можно привлечь к сбору лучей». «Значит, это тебя они ждут четвертым», — невесело улыбнулась своей догадке Леона. «Это море?» И в голосе не слышно восторгов. Перевалив через вершину пологового холма, мы спускаемся к краю обрыва. «Не впечатляет?» «Ты сбил мне настрой». Слышишь шум? Это волны. Сейчас подойдем, и ты увидишь, как красиво они разбиваются о скалы. Извини, что испортил момент. Давай забудем на пять минут о делах и просто полюбуемся. Море на самом деле прекрасно. Два десятка шагов, и мы у обрыва. Стоим рядом, любуясь бушующим внизу океанским прибоем. В далеком шуме волн звучит песня «Силы». Сейчас все решится. «И правда красиво». Через некоторое время соглашается девушка. «Ты давно здесь, Дирхан?» «Нет, не очень. Но Дирхана здесь нет, я живу здесь под другим именем. Открылся тебе, ибо знаю, наш путь станет общим. Тебе предстоит узнать то, что навсегда перевернет твой мир, воительница. Ты пойдешь за мной, Леона Стрела. Ты избранник единого». «Ну, давай». Один легкий толчок, и никакая креп не спасет человека, упавшего с такой высоты на скалы. Ты переиграла меня. Переиграл. Действуй, нелюдь. Под другим именем. Задумчиво произносит Гахар. Боль, толчок, полет, И крик вслед. Сдохни, ло! Я сдохну. Не нож в печени. Так скалы и волны гарантированно убьют это тело. Убьют навсегда. Дерхан, Ло, Конструктор. Я мертв. Мои враги победили, пусть знают об этом. Их миссия выполнена, моя же. Конструктор мертв. Да здравствует Верховный Грандмастер!